Михаил Семенович помогал американцу перечеркивать карту. Опять же не хотелось, чтобы Шкипер подумал, будто русские офицеры слабы в черчении. Он даже сказал, что его казак довольно прилично чертит, и добавил «Сибирский казак Степан». Правда, вечером, занося события дня в путевой журнал, записал «Этого я себе не прощу». Но что сделано, то сделано». Вернувшись на свое судно, шкипер тут же прислал на кодиак два ящика сигар. Один он передал лично для Красакова. Михаила Семеновича в этот момент на палубе не оказалось, он прилег отдохнуть. Когда же Степан принес к нему в каюту сигары и рассказал, что китобои отказались принять за них что-нибудь в обмен, и даже к удивлению Степана не взяли предложенные им две бутылки водки, Корсаков возмутился. «Да как же, Гаврилов», — думал он, — «не бросил тут же эти ящики в море на глазах у американцев». Однако сказать об этом Гаврилову Михаил Семенович в этот день постеснялся, заявив, впрочем, что от своего ящика он отказывается. Весь день мысли о сигарах не давала Корсакову думать о чем-нибудь другом. К тому же усилилась качка и он пролежал в полудреме до вечера в каюте, а потом уснул. На следующий день Гаврилов сам дал повод заговорить о сигарах. Он выкурил одну из них и сказал, что они нехороши. Вот тогда-то Михаил семёнович заметил. «Мы, русские, не должны брать платы от иностранцев за свое гостеприимство». И дальше намеками дал понять, что, приняв сигары, офицеры дали недостойный пример своим же людям. Огорченный командир Бота, остерегавшийся споров с начальством еще с той поры, когда он был штурманским учеником, на это предложил. Вот и давайте отдадим сигары людям. У них, кстати, и табаку уже нет. Видно было, что Петру Федоровичу не хотелось расставаться с сигарами, тем более, что табаку у команды оставалось действительно совсем немного. Однако Корсаков настоял на своем, и Гаврилов пообещал выбросить сигары, надеясь в душе, что штабс-капитан забудет про этот разговор. Не об одних же сигарах приходится им думать. Воскресенье, 12 июня, выдалось хоть и солнечным, но прохладным. Если в этот день рано утром с транспорта Байкал впервые увидели Сахалинский берег, и вся команда столпилась у левого борта, чтобы полюбоваться покрытыми дымкой, прибрежными возвышенностями, то тогда же, 12 июня, на боте Кадьяк продолжались страсти вокруг сигар. После завтрака Михаил Семенович, опасаясь, что Гаврилов только пообещал расстаться с ними, а сам об этом и не думает, сказал. «Может быть, Петр Федорович, мы избавимся хотя бы сегодня от американских сигар?» Гаврилов, заметно помрачнев, приказал своему Вестовому и Коку Науму Васильеву выбросить оба ящика сигар в море. Вестовой, поднося ящики и швыряя их за борт, вслух пожаловался – Добро, мол, разбрасываемся, а самим курить нечего. Одни скачут, другие плачут, наблюдая за этой сценой, вроде бы ни к селу, ни к городу, сказал Степан бытаков Дубинину и Орлову, на что те закивали многоопытными унтер-офицерскими головами, а Дубинин еще и поддал в сердцах подвернувшемуся случайно под кулак исполнителю приказа Вистовому Васильеву. Однако ящики уже плавали за бортом и, покружившись немного и намокнув, ушли под воду. Рыбом накуриво вздыхали матросы. Чтобы сгладить впечатление, произведенное всей этой историей на экипаж, Корсаков тут же приказал бы такого достать 4 фунта черкасского табаку, который он вез для подарков местным жителям и раздать людям от его имени. Произошло это как... Определился, воспользовавшись солнечной погодой, прапорщик Шарыпов, примерно на равном расстоянии от Охотска, Камчатки и Сахалина. Тогда же заметили идущий на север второе китобойное судно. Гаврилов приказал поднять военно-транспортный флаг и выстрелить из пушки. Но трехмачетовый китобойец прошел мимо, не удостоив своим вниманием русский бот. Вспоминая этот случай, Корсаков записал, «Видеть такую дерзость и несостояние наказать ее? Досадно! Зачем Гаврилов флаг поднял? Опять маху дал!» К обеду Наум Васильев сделал нам очень вкусный пирог с рыбой, пупки и рисом, и мы докончили мою бутылку шери. Размельченный стаканом вина, Михаил Семёнович удинился в каюте и, как бывало уже в грустную минуту, опять перебрал силуэты родных, представляя, как встретиться с ними, как будет рассказывать о своих приключениях в море и в окрестностях Амура. О том, что главная цель плавания Невельского — Амур, он помнил из доверительных бесед с Николаем Николаевичем. Об этом же говорилось в бумагах, перечитанным им в тот вечер, когда Байкал-Невельсково уже приступил к исследованию Сахалинского берега. Помнил и знал, но на следующий день легко согласился с Гавриловым, когда тот направил, наконец, бот на северо-запад, намереваясь сети, минуя Сахалин, в залив великого князя Константина. «Конечно же, как само собой разумеющееся говорил Петр Федорович, — «Невельскому еще не скоро дойдет до Сахалина. Мы окажемся у его берега гораздо раньше, и когда Байкал придет залив Константина, мы будем уже там». «Да нет же, вяло», — думал красаков «Невельскому предписано выйти из Петропавловска 1 июня, и он, возможно, уже у Сахалинского берега». Но спорить и доказывать не хотелось, и они беседовали с Гавриловым, а удивительно дешевых мехах в Тегиле, где можно выменить соболя за фунт табаку или стакан водки. Хотя, конечно, думал Корсаков, поступать так с туземцами нехорошо. Ах, как спешил, как мчался, не жалея себя, штаб-с. Чтоб капитан Корсаков от Иркутска до Якутска, а затем до Охотска. Да, не жалея ни себя, ни других, с одной мыслью, быстрее достигнуть цели. И тот же штабс-капитан потом больше месяца прохлаждался в Охотске, иногда с досадой, но чаще доверчиво принимая различные отговорки Ван -Ляр Лярского. Наконец он на боте и вновь доверяется случаю или успокаивающим словам Гаврилова. Возможно, окажись сейчас Корсаков один, без советчиков, вынужденный сам принимать решения, он и действовал бы более настойчиво. Три последующих дня, то медленно, то чуть быстрее, шли избранным курсом. 16-го в полдень совершенно ясная видимости штиль позволили определиться – Кадьяк находился в 75 милях от Сахалинского мыса Левенштерна, что лежит южнее мыса Елизаветы. Близость берега чувствовалась и потому, что часто пролетали стаями, качались на волнах, гонялись друг за другом гагары, глупыши, чайки и другие птицы. В середине дня подул попутный ветер. Кадьяк словно ожил, пошел заметно быстрее, и можно уже было разглядеть Сахалинский берег, но по правому борту, хотя в отдалении, показался лед. Командир Ботов встревожился. Не доверяя Марсовому, на сален поднялся Шарыпов. По его словам, лед тянулся до самого горизонта. Гаврилов вздыхал, говорил, что, наверное, придется поворачивать на юг. Однако по курсу судна льдов не было, и «Кодиак» продолжал двигаться на северо-запад, огибая водолини Сахалин. Ближе к берегу командир бота подойти не решался. «Льды — это, сударь мой, неприятная штука». По расчетам Гаврилова, утром 17 часов в 6 бот должен оказаться на меридиане мыса «Елизаветы». Михаил Семенович пораньше лег спать, чтобы утром не пропустить этого момента. К сожалению, он все-таки проспал, хотя и встал в пять часов. Кадьяк миновал мысль Елизаветы час назад, пройдя в двадцати милях от берега, и сейчас держал курс к заливу Константина. Шарыпов, несший вахту, сказал, что не стал Михаила Семеновича будить, потому что мыса все равно из-за темноты не было видно». В это время Кадьяк и Байкал находились друг от друга на расстоянии 17-18 миль. 3-4 часа хода для Кадьяка, 2-2,5 для Байкала. Находясь в бот Гаврилова миль на 6 ближе к берегу, матрос Салинга, несмотря на ночь, мог бы на фоне рассветного неба разглядеть паруса Байкала. Матросы судов могли заметить друг друга еще вчера, если бы и не опасался так Гаврилов приближаться к берегу. А он опасался, хорошо запомнив сказанное по секрету слова Ван -Ляр Лярского, что даже Невельской не имеет разрешения на исследование этих мест. А он, Гаврилов, подавно. А вдруг тут, правда, китайские укрепления батареи? Начнется пальба, из-за него, Гаврилова, международный конфликт. Нет, береженого Бог бережет.